Рассказывает Алексей Васиков. Боже, дай сил, так они нужны. У нас были тут расставания, к которым нельзя привыкнуть, когда табличку с именем пациента над кроватью ты не снимаешь еще несколько дней. И новые встречи, которые сбываются позже, чем нам хотелось бы. Позже, так как недуг наших пациентов часто уже в терминальной стадии, а хочется быть рядом с момента сообщения человеку о неизлечимой болезни когда есть еще в запасе время, дни для жизни на всю оставшуюся жизнь. Ведь бабушки у нас те самые из детства, коих все меньше в наших семьях, с добрыми морщинками, с невероятно теплыми улыбками, со ждущими прикосновения руками. Им за 80 или за 90. Мы пьем чай с бергамотом с Анной Генриховной, которая разбирается в кавказских винах и романсах как диковины, звучат па и реверансы в ее речевых оборотах. Она все еще боится советских доносов и депортации. Но это не сломило ее романтическую душу. Общаемся буквально кончиками пальцев с Ольгой Петровной. У нее самый лучший заливистый смех. Такой искренний, такой близкий. Она не видит моего лица, она слепа. Прижимает мою руку к груди так крепко, как прижимали меня только в детстве. А тут вот «Ирина не расскажет, а лишь повторит за тобой твои слова. Мы долго присматривались друг к другу. Теперь знаю, что так, как она, никто тебе не обрадуется, не будет внимателен к твоему лицу, взгляду и слову. Ты каждый день ее алый парус. Но вот и она из престарелого перешла в неизлечимо больного. Как же тут в доме милосердия все просто и как наглядно». От чего за порогом мир так меняется, от чего забываем мы, что самые нам необходимые всегда совсем рядом. Остановитесь, прижмитесь к жене или к мужу, к матери или к отцу, к своему ребенку. Все, что мы не додали друг другу, это любовь.